«Глава пятая. Подготовка к... к чему?» Оперевшись на сидушку мотоцикла, я смотрел на реку. В руках бутылка пива с сигаретой, солнце согревает спину. Не надо спешить на работу или решать какие-то задачи. И на душе спокойно так, словно я уже познал пресловутый дзен. «Бзень!» — звякнуло в кармане входящее сообщение, в один миг развеивая иллюзорный покой — «Ну вот, началось», — проворчал я, бросая сигарету под ноги. Тщательно затоптав окурок, сделал большой глоток из бутылки и, наконец, достал из кармана телефон. «Надо же, не потерял, не раздавил. Ну-ка, что тут у нас?» «Сергей Михайлович, оставайтесь на месте. Попытайтесь скрыться, и я буду вынужден объявить вас в федеральный розыск». «Да пошел ты нахрен», — беззлобно ответил я и сделал еще один большой глоток пива. бутылка опустела, и я отправил ее в коляску, а сам открыл новую еще в межпланетный объяви шутник черный соболь с тонированными стеклами подъехал минут через десять к этому времени я успел уговорить еще две бутылки и того приняв четыре литра пива не меньше после пережитого стресса меня знатно развезло и потому вся злость ушла сменившись на добродушие что же вы гражданин глебов серьезных людей от важных дел отвлекаете Высокий широкоплечий мужик, одетый в свободные синие шорты до колена, белую футболку, остановился в трех метрах от мотоцикла. Обращаясь ко мне, смотрел он на реку. «Ну так у меня стресс», — улыбнулся я. «Сначала хотели убить, потом в гараже заперли и подожгли, а после мне пришлось похулиганить хрен знает где и лишь чудом остаться живым. Ну, да вам все известно». «Значит, вы побывали в другом мире и сумели вернуться оттуда живым». утвердительно сказал майор Сизов, а это точно был он, уж больно голос похож. «Знаете, Сергей Михайлович, вы третий на моей памяти, кто вернулся оттуда живым. Только те двое счастливчиков, что опередили вас, сейчас прикованы к больничным койкам. Один сошел с ума, а второй лишился обеих ног. Нарвался на какую-то крупную тварь. Неужели вы не пытались заслать в портал отряд спецуры, Поинтересовался я, перестав улыбаться. «Хм, порталы пропускают лишь игроков. А большего вам знать не обязательно». Сизов, наконец, повернулся ко мне, и я смог разглядеть его. Короткий ежик темно-русых волос, высокий лоб, серые, почти голубые глаза, холодные, словно лед, тонкий, острый нос и волевой подбородок. «Сергей Михайлович, вы в состоянии довести мотоцикл до дома?» «А он у меня есть, дом». С усмешкой поинтересовался я. «Сгорели только соседские гараж и хозблок. Остальное не пострадало. Все благодаря вашему звонку». «А Семенов что?» Поинтересовался я на всякий случай. «Ну а вдруг ответит?» «Ушел, сволочь. Через портал прямо из КПЗМ. Благодаря тебе, Глебов, мы накрыли целую группу игроков. Шесть человек. Но двое успели улизнуть». «Так мне орден полагается». Я не смог сдержать ехидную улыбку. «Ага, Сутулово, с закруткой на спине». Голос майора похолодел, а сам он перешел на «ты». «Все, заканчивай балаган, дуй до машины. Я попрошу кого-нибудь из ребят пригнать твой пепелац». «Мотоцикл вам не отдам», — тут же насторожился я. «Он мне жизнь спас. Дважды. Я теперь с ним ни за что не расстанусь». «Я услышал. Не бойся. Твой железный конь нас не интересует». «А вот все, что ты захватил из другого мира, мы заберем». «Разве что засохшую кровь», — ответил я, кивнув на торчащие из коляски лом. «Ты был в другом мире и не прихватил ничего?» В голосе Сизова послышалось искреннее удивление. «Да как-то не хотелось протащить в наш мир какую-нибудь мерзкую бактерию», — честно признался я. «Ну, тут ты ошибся», — улыбнулся майор. «Портал не пропустит никакую заразу из одного мира в другой». «Во всяком случае, так говорят специалисты». «Ладно, хватит болтать. У меня еще куча дел на сегодня». «Просыпайся, Гулёна!» Меня бесцеремонно толкнули в плечо. «Приехали?» «Вот спасибо. Добрые люди!» Ворчливо ответил я, отлипая от окна. «Надо же! Похоже, в машине меня сразу вырубило. Еще бы! Больше суток не спал!» «Надеюсь, сегодня ты больше не доставишь нам проблем, иначе мы станем злыми». — ответил боец в черной форме и с балаклавой на лице. «В моих планах пока что только сон!» — ответил я, выбираясь из машины. «Еще раз спасибо!» Очутившись на улице, потянулся, сощурившись от солнечного света, и только после осмотрелся. «Так, мотоцикл стоит у моих ворот, уже хорошо. А что с соседским двором?» Продвинувшись чуть вперед, я уставился на обугленный, наполовину сгоревший гараж — Дровянник, стоящий следом, пострадал куда меньше, как и забор, часть которого сейчас лежала на земле, видимо, пожарники повалили. Дом вообще целехонький, даже краска на сайдинге не поплавилась. Что ж, уже хорошо. У нас с палочем квартиры, хоть и застрахованы, но все же. Пройдя через соседский двор, я сначала зашел в их дом и накормил кошку. Увы, соседского пса на цепи не было. Надеюсь, убежал, испугавшись огня. Зато верный, увидев меня, устроил безумную пляску слаем и подвыванием, пока я не добрался до зверя и не обнял его. Накормив собаку, занялся делами насущными. Загнал во двор мотоцикл, а затем взялся за ремонт забора. Порадовало, что с моего гаража сняли все печати, разрешив им пользоваться. Через два часа худо-бедно восстановив ограду и заменив сгоревший участок двумя листами кровельного металлопрофиля, я, наконец, почувствовал, что можно и отдохнуть. «Соседский огород полью уже вечером, когда солнце будет садиться». К тому же выданный конторой телефон показывал начало двенадцатого, а желудок вовсю намекал, мол, «давно пора подкрепиться». Наскоро наделав себе бутербродов из последних хлеба и колбасы с помидорами, я заварил пол-литровую кружку крепкого черного чая и, запустив ноутбук, занялся поиском интересующих меня вещей. Первое, что меня интересовало, — это оружейные мастерские в нашем городе. Нашел сразу два адреса и заочно ознакомился, какие разрешения и документы требуются для проведения подобных работ. Все оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Не поленился, позвонил обоим мастерам и договорился о встрече. После вскрыл оружейный шкаф и достал из него свою прелесть. Иш-81. Модификация под охоту. Лет шесть назад озаботился приобретением ружья. Старая курковка, доставшаяся от деда, приказала долго жить. Не то чтобы я был заядлым охотником, но раза два в год все же выбирался с товарищами. В основном на утку. Так, что там у нас с патронами? Не густо. Всего десяток тройки, горсть латунных гильз. доставшихся от деда, ну и куча приспособ, которыми я никогда не пользовался. Убрав оружие в чехол, направился в ванную. Не дело выбираться в люди в столь помятом и потрепанном виде. Еще бы от пивного духа, изо рта, избавиться. Предупредив майора по СМС, что я выезжаю по делу, вызвал такси и вышел на улицу. Такси подъехало, но совершенно не то, что я ожидал. Уже знакомая Веста, подрулив к моему двору, остановилась в полуметре от меня. «Садись на заднее сиденье», — раздался женский голос с водительского сиденья. Сказано было таким тоном, что мне стало ясно, лучше послушаться. Расположившись с удобством, я произнес. «Металлургов, 18, оружейный. У тебя в чехле ствол, что ли?» — спросили с пассажирского сиденья. В этот раз голос был мужским. «Ружье», — подтвердил я догадку оперативника. «Хочу немного улучшить его, а то слишком часто в последнее время на мою жизнь покушаются всякие мутные личности». «Тогда тебе сначала нужно получить разрешение, серийный номер, свои данные сообщить можешь? У меня есть знакомые в Росгвардии, немного ускорим процесс. Да и оружейную мастерскую ты выбрал не лучшую. Знающие люди туда ни за что не пойдут. А вы знаете место получше?» Через два часа, посетив сначала нужного мастера, а затем Росгвардию, мы с Мироном, так звали оружейника, стояли перед верстаком и рассматривали мое ружье, уже разобранное по частям. «Объясни мне, старому человеку, зачем тебе самодельные приклады-рукоятка?» Уже во второй раз поинтересовался мастер. «Что они так с заводскими?» «Мирон, давай будем считать, что это моя причуда», — ответил я. «Повторюсь, нужна именно ручная работа». «Ты понимаешь, что это обойдется тебе раза в два, а то и в три раза дороже, чем если купить такое же ружье, только новое. А учитывая срочность, так и вовсе пять». «Николаич, ты цену-то не ломи». Возмутился оперативник, наблюдавший за нами с кресла. «Юра, а это я еще занизил сумму. Ты представляешь, как сейчас сложно найти нужного столяра, разбирающегося в теме? У нас в городе всего один такой, и я представляю, сколько он забросит за работу. Было бы проще, если бы я понимал, для чего будет использоваться ружье. Для стрельбы как с мотоцикла, так и с позиции. Я же говорил, пришлось мне повторно ответить и на этот вопрос». «В основном по крупному зверю, вроде волков и, возможно, медведей». «Что-то вы темните с Юрой». «Ну да ладно». Мирун взял с верстака ствол. «Значит, картечи пули в приоритете». «Тогда смотри, у тебя семисотый ствол, и для стрельбы с мотоцикла он не пойдет. Слишком длинный». «Ты попросил, чтобы мы его укоротили, но это незаконно». «Да и дульное сужение тогда не поменять на стандарт, который тебе требуется». «Но я подумаю, как это исправить. Раз нужна ручная работа, она будет, так что готовь восемьдесят тысяч». «Николаич, ты охренел?» Юраш подскочил с кресла. «Ты где такие цены видел?» «Да подожди ты кричать!» — как от головной боли поморщился оружейник. «Если выйдет дешевле, я верну излишек. На работу прошу неделю, но это тоже с запасом». «Если моего знакомого заинтересует заказ, он справится за 3-4 дня. Телефонами мы обменялись. Как будет готово, я сразу же позвоню». «Ну и да, 40 тысяч предоплаты не помешало бы». «Договорились», — ответил я, доставая из рюкзака пакет с недавно снятой наличкой. «Сергей, напомни мне, кем ты работаешь?» — поинтересовался оперативник. «Я тоже хочу вот так деньги тратить на свои хотелки». «Безработный? С недавнего времени?» — ответил я, отчитывая сразу всю сумму. — А все вашими молитвами. Несколько секунд тишины, и я передал деньги оружейнику, который в это же время что-то писал на листочке. — Это расписка, а договор заключим по выполнению работы, — пояснил мастер, протягивая листок, и тут же потребовал. — Все, парни, выметайтесь, я и так потратил на вас кучу времени. А у меня, в отличие от некоторых, работы вагоны маленькая телега. — Знал бы ты, для чего делаешь ружье... подумал я, но вслух лишь попрощался, заверив, что буду ждать звонка. Еще не покинув мастерскую, расположенную в подвале частного дома, решил для себя, что одного ружья и плотницкого топора будет маловато. Хорошо бы найти кузнеца, чтобы он выковал настоящую секиру. Только вот хватит ли у меня на такую вещь денег? — Сергей, ты ничего не хочешь рассказать? — поинтересовался оперативник, когда мы уже сели в машину. — Про мой заказ уточнил я. «Постой, а вы разве не знали?» э, «Стоп, вам что, неизвестно, насколько ручной труд ценится упорядоченным?» «Ксения, вези-ка нас в контору», — каким-то усталым голосом произнес Юрий. Затем, повернувшись ко мне, добавил, «Глебов, что ж с тобой все так непросто?» Разговаривал со мной уже знакомый следователь. Правда, в этот раз он вел себя совершенно иначе, дружелюбнее, что ли. Разумеется, я не стал рассказывать ему, чем меня наградило упорядоченное, но про свои наблюдения за отмеченным цветом предметами поведал. Разве что про мотоцикл умолчал, а то еще решат отобрать. Зато задал вопрос, который беспокоил меня с самого начала и на который не ожидал услышать ответа. «А известно, как давно все это началось?» «Около полутора лет назад». После долгой паузы все же ответил следователь. «Сергей Михайлович, вы запишите мой телефон». «В случае, если обнаружите еще что-то интересное, сразу звоните. Поверьте, это освободит нам обоим массу времени. А сейчас вас проводят до дежурной машины. И еще. Я бы на вашем месте уже принял предложение товарища майора и подписал с нами трудовой договор». «Я подумаю...» — пришлось ответить мне, хотя самого уже тошнило от этого показного тотального контроля. «Нет уж, ребята, проворонили ночных гостей. Теперь у меня к вам нет доверия. Сам все сам». «Дайте только разобраться, что и как». Домой ехал в той же вести, но уже с другими оперативниками. Два угрюмых, молчаливых мужика проигнорировали все попытки наладить с ними разговор, и в итоге я замолчал. Дома меня ждали соседский огород и растопленная баня. Еще из-за ограды, увидев поднимающийся из трубы дымок, я улыбнулся. Только один человек знал, где у меня лежат ключи от дома и всех построек. «Можете не входить, это мой брат хозяйничает». Попытался я остановить оперативников, которые первыми вышли из машины и направились к калитке. «Мужики, может, не стоит моим родственникам знать о вас? Это же расспрос, и не дай бог, сболтну что-нибудь лишнее». «Позвони брату, убедись, что это он», — потребовал один из моих надсмотрщиков. «Да не вопрос». Я тут же набрал нужный номер и приготовился ждать. «Алло!» — раздался голос Михаила после первого жигутка. Видимо, держал телефон в руках или слушал через наушники очередную аудиокнигу. «Ты один? Или с семьей приехал?» — спросил я нарочно, строгим голосом. «Тьфу на тебя!» — раскусил меня брат. «Ты скоро? А то я баню уже четвертый час кочегарю. Давай быстрее!» Пиво взял, уже улыбаясь, спросил я. «Обижаешь. Маша пирогов с собой передала. Все, как ты любишь. Так ты скоро!» «Уже подъезжаю», — ответил я, выбираясь из салона автомобиля. «Чайник поставь, а то я голодный, что тот волк». «Добро!» — коротко бросил брат и отключился. «Говорю же, свои!» — пояснил я, кивнув оперативникам на свой дом. «И это, может, загоните машину ко мне во двор? Так и вам, и мне спокойнее». «Не положено!» — тут же ответил мне шофер. «Всего доброго, Сергей Михайлович. И вам того же». Брата я нашел сидящим на крылечке с банкой очаковского кваса в руках. Увидев меня, поднялся, раскинул руки в стороны. «Ну, здорово! не состоявшийся, Погорелец!» Только желание поговорить с братом без посторонних ушей давало мне силы не уснуть, разморившись от жара. Брат натопил баню так, что и поддавать пару не надо было, настолько она прогрелась. — Ты чего молчишь? — поинтересовался Михаил, допивая вторую банку кваса. — Да не знаю, с чего начать рассказывать, — ответил я. — Пожалуй, начну с самого начала. — Миш, не попадал я ни в какую аварию. Я на машине вообще из гаража не выезжал в тот день. — Ты в долги, что ли, влез? — Брат резко повернулся ко мне, что было не непросто сделать с его тучной фигурой: Это соседи из-за тебя подпалили?» Если бы в долги. Хуже, братишка, намного хуже. И нет, сам я ничего противозаконного не совершал, и соседа сжечь пытались не из-за меня. Слушай, давай так, я рассказываю все от начала до конца, а ты слушаешь и не перебиваешь. И да, сразу уточню: с головой у меня все в порядке. Только этот рассказ останется чисто между нами. Хорошо? Глаза брата сузились. а затем он выдал такую матерную тираду, которую мне еще не приходилось слышать. Выдохшись, Михаил набрал в легкие воздуха, явно собираясь продолжить ругаться, но сдержался. Вместо этого он задал вопрос. «Ты же не собираешься мне рассказывать про порталы в другие миры?» Чё? растерялся я. «Ты, мля, откуда про них знаешь?» «Да потому что Костя, перед тем, как пропасть, вот так же позвал меня поговорить с глазу на глаз. И тоже просил меня не считать его идиотом и не рассказывать никому». «А потом задвинул тему про какой-то порядок...» «Упорядоченное...» — машинально поправил я брата. «Ага. Упорядоченное, порталы между мирами и про какие-то уровни. Я ж тогда подумал, что он в какие-то компьютерные игры переиграл, и у него крыша протекла, а через неделю он пропал». Юперный театр!» — вырвалось у меня. «Так он и правда может быть жив!»